Глава 5. Хабаровск. Полицейский участок. «Вы не имеете права! Какие законы мы нарушили?» — кричала невысокая журналистка, сидя за столом перед следователем. Ее брат сидел на другом стуле, немного в стороне. А также здесь находился боец в броне и с оружием, видимо, для охраны следователя. «Вот сейчас мы и выясняем, что же вы нарушили». Игнорируя крики девушки, ответил среднего роста мужчина в форме сотрудника полиции. Он что-то заполнял на компьютере, но девушка не сдавалась. — Это просто не описать словами. Нас арестовали, забрали все оборудование и привезли сюда без объяснения причин. А теперь вы выясняете, что мы нарушили. — Да как это вообще? — кричала та и была весьма громкой. «Потише, дамочка, на вас поступил запрос. Мол, вы распространяете опасную дезинформацию. Сейчас мы все изучим, посмотрим, так это или не так. А пока будем смотреть, вы посидите в следственном изоляторе». Продолжая игнорировать ее, ответил мужчина. У Маргариты же задергался глаз. «Значит, меня заказали». Осознала она и вдруг рассмеялась. «Как хорошо, что на этот случай я позаботилась о плане Б, и через два часа интервью с Медведевым будет автоматически разослано и опубликовано на всех видеохостингах в мире, а также в социальных сетях». На этот раз мужчина отвлекся от работы и посмотрел на девушку. Глядя на ее самодовольное лицо, он нахмурился и взял телефон. Кинув взгляд на охранника, вышел из кабинета. «Зря ты это сказала. Вдруг они начнут искать». «Да и мы. Что нам делать теперь?» — проворчал брат. «Мы знали, на что шли. Общественность вступится за нас. Мы несем правду». Ее глаза горели пламенем, а брат лишь качал головой и уже жалел, что согласился на все это. Минут через двадцать вернулся следователь, а с ним еще один мужчина. На вид очень серьезный, и, судя по форме, он из имперской канцелярии. Ему было лет 50. морщинист, взгляд же был как у орла, который увидел свою добычу. — Аргарита Николаевна и Сергей Николаевич, я прав? — спросил тот. — Именно. И, может, хотя бы вы объясните, по какой причине нас арестовали и привезли сюда? Хмыкнула шумная коротышка и скрестила руки под грудью. «Объясню». Он сел за стол следователя, а тому пришлось отойти к стене и там стоять. «Вы влезли в очень опасную игру, милочка. Я посмотрел часть того видео, что вы сняли. И пытаться оправдать террориста, что использовал атомную бомбу. Это преступление. Очень и очень серьезное преступление». «Использовал бомбу!» — рассмеялась она. «Я все поняла. Вы тоже топите против Медведева, пытаясь очернить его. Но вы не боитесь?» «Я много чего боюсь. Уточните». «Александр, вы думаете, что он не сдержит свое обещание?» «А вы думаете, что сдержит и уничтожит мир?» — заулыбался тот. «Я в этом уверена». «И зная это, вы пытаетесь его обелить?» Приподнял тот бровь. «Я пытаюсь мир спасти», — сделала она серьезное лицо. «Ваши политические игры приведут к тому, что Медведев исполнит свое обещание. Я была там, я все видела, и мне очень страшно. Зная, что из-за таких, как вы, весь наш мир превратится в руины, заполненные зомби». «Вас обманули. Медведев — мастер иллюзий, но раз уж вы попались под его чары...» Он начал подниматься. Но вдруг дверь открылась, и вошел он. «Медведев!» Пришлось постараться, чтобы понять, в какой именно полицейский участок увезли ту мелкую журналистку. Но правильно набитая рожа позволила мне управиться куда быстрее. Надеюсь, наш дорогой мэр не обидится на меня за это. Да и сам виноват, что не проверил все двери. Когда был банкет в мэрии, я оставил там привязку. К слову, телефон мэра был в списке телефонной книжки Тигрова. Но по этому поводу я с ним поговорю попозже. Сперва более важные дела. И вот, когда я пришел в полицейский участок, где сперва удивились, а когда за мной зашла Мария в чистильщики, они еще и пересрались. Так что мы без проблем добрались до комнаты, где сейчас шел допрос. Правда, я сперва запустил Машу в особняк и сам зашел, а после вышел уже в кабинете следователя. «Вы про меня тут клевещете», – поинтересовался я у мужика в форме имперской канцелярии. «Это официальная позиция императора?» «Поднимите руки!» На меня навели автомат. Боец стоял справа от двери, так что я его не заметил. Но вытянувшаяся рука чистильщика сжала автомат и сломала, так что я проигнорировал дурачка. «Александр Михайлович, это смело, что вы здесь появились. Вы же понимаете последствия?» Заговорил мужик из канцелярии. Но я резко схватил его за шею и сжал пальцы. Тот был одаренным, но не очень сильным. «О каких, мать твою, последствиях ты говоришь? Мне глубоко плевать на ваши интриги. Так и передай императору. Если ты, конечно, от него, а не от...» Я вдруг хищно оскалился. «Понятно. Значит, ты и мрази, что стоит за тобой, хотят еще больше рассорить меня с императором». «Отпусти! Тебе это не, не, не сойдет с рук!» — захрипел тот. «Глупые людишки! С каждым днем я все больше понимаю розу!» Покачал я головой и метнул мужчину в стену. «Пусть тобой занимаются те, кто тебя нанял!» Вытащив из кармана телефон, сделал фотографию мужчины, чтобы не забыть его лица. «Не думаю, что ты долго проживешь. А вы?» Посмотрел я на журналистку. «Как насчет сделать самый невероятный репортаж? Репортаж о жизни в другом мире? Или даже документальный фильм?» Девушка широко раскрыла рот, а я рассмеялся. «Думаю, это означает «да». «Проходите», указал я на проход в особняк. И те, пусть и не уверенно, но пошли. — А вам, — посмотрел я на следователя, — рекомендую вернуть все, что было конфисковано у них. Не заставляйте меня самого все забирать. Захлопнув дверь, вручил новеньких своим женщинам. Сам же взял посох ветра, сам же взял посох ветра, выглянул наружу в столицу Испании и выпустил петуха, а после и сам вышел. «Находились мы в середине города, весьма далеко от дворца. Сперва я закрепил на спине птицы защитные артефакты, после чего напоил зельями, ну и после этого мы по крышам побежали к дворцу. И как знал, на крышах домов находилось весьма немало солдат. За прошедший день они нашли все привязанные двери на крышах домов вокруг дворца и выставили охрану, причем весьма мощную». «Ну и нас нашли, причем быстро. А еще в небе парили десятки вертолетов. Думаю, сейчас город не спит, боится. И правильно боится. Если эти психи начнут по мне стрелять ракетами, да здесь останутся одни руины». Мы мчались ко дворцу. Вот по нему пусть и стреляют ракетами. На пути нам встречались бойцы, Сотни солдат в бронекостюмах, пулеметные точки и даже огнеметчики. Но все они научились летать, правда, в основном вниз. Не зря же я взял с собой посох. В этот раз я в полном снаряжении. Кольца, кулон и все вещи, что усиливают магию ветра. «Ко-ко-ко!» — -ко! закричал петух, несясь под сотню километров в час, прыгая с дома на дом. Казалось, будто мы просто летим, хотя не казалось, мы и правда летим, ну или парим. Но окричал он из омчащихся на нас вертолетов. Мы полетели еще быстрее, а потом просто спрыгнули на улицу. Раз они перекрыли крыши, то что нам мешает просто бежать по улицам? И мы побежали. Так быстро, что припаркованные на улице машины попросту переворачивало. Ветер, который напитывал петуха, был сокрушающим, а я все вливал и вливал магию, вытягивая ее из особняка. Это, конечно, сильно нагружало меня, но я просто исцелюсь, когда вернусь домой. Сейчас же мы неслись по улицам, поднимая тонны пыли и земли в воздух. Машины все так же переворачивались, а асфальт сдирался». В итоге за нами следовал настоящий ураган из мусора и бушующего ветра. Было крайне тяжело контролировать его, чтобы все это не влетело в окна простых людей. Но вскоре мы долетели до Дворцовой площади. Здесь уже стояла военная техника, а на стенах собрались тысячи солдат. «Ко!» Гребень петуха встал торчком, а глаза налились кровью. Хо! -о -о! помчался он вперед. А я смеялся. Адреналиновый маньяк! По нам открыли огонь. Но артефакты создавали защитный барьер и пока держались. А мы промчались через всю площадь за считанные секунды и добравшись до стены, которую скорее всего не разрушит даже ядерный взрыв, остановились. Да! Просто встали перед стеной а позади нас неслось это. Более десяти тысяч единиц магии тащило с собой землю с песком и асфальтом, и оно вырвалось из улиц города и накрыло всю площадь. Нас подхватило ветром, в котором была нулевая видимость, и понесло вверх. Я вливал все больше и больше магии. По нам же били дарами и пытались развеять ветер, но все было бесполезно. Облако пыли и грязи уже накрыло и дворец, и всю площадь, а мы успешно рухнули во внутренний дворцовый сад. Ориентируясь по памяти, повел петуха к министерствам, и вскоре мы добрались до одного из входов. Вот теперь повеселимся. У входа стояла охрана, которая совершенно ничего не видела. Правда, кое-что они увидели перед смертью, а именно, рожу обезумевшего петуха. Мы ворвались внутрь и попали в просторный холл большого здания. Здесь восседали министры, работали чиновники всего королевства и решались важные государственные вопросы. Здание огромное и многоуровневое, так что я, сделав привязку, ворвался в одну из дверей, и вскоре у меня за спиной оказался Инан. Визжа и крича, он промчался со мной по восьмому этажу. И уже вскоре четыре сотни мощнейших мутантов вырвались на свободу. Да и мы вместе с ними. Разве что Инона я в особняке оставил. Чудовища тут же набросились на нас с петухом. Но мы пулей вырвались из министерства, разбрасывая всех ветром. К этому моменту уже оживилась охрана. И сюда начали стекаться солдаты а также гвардейцы. Ну что ж, удачи! Мы же промчались через сады, посмотрели на огромную статую короля и взорвали ее, подожгли сады и примчались ко дворцу. Его уже окружили, но мы прорвались, используя остатки заряда в защитных артефактах. Ну тех, тыква металлическая, тотем и шар. Они уже были на последнем издыхании, но мы промчались через заслон и, проникнув во дворец, просто скрылись в особняке. Думали все? Нет. Через три минуты по времени реальности открылась дверь, и наружу хлынули кобольды с шестого этажа. Сегодня особняк потерял огромное количество энергии, но у меня есть сотня гоблинов, которые в день зарабатывают мне более двух тысяч энергии и кристаллов. Закрыв дверь, похлопал петуха по шее. «Молодец! Теперь отдыхай!» «Ко? Ко-ко-ко-ко!» Адреналин вскружил ему голову, так что птица умчалась в подземелье. «Главное, чтобы до гоблинов не добрался, иначе они помрут от разрыва сердца! Убыток в тысячи кристаллов мне не нужен!» Потянувшись, похрустел спиной и вновь подошел к двери. «Открываю и улыбаюсь!» «А не слишком ли много народу?» — поинтересовался я у енота, глядя на почти тысячу бравых воинов. Дверь, кстати, я открыл ту, что вела на территорию крепости енота. «Слишком много желающих помочь герою королевства!» — пожал тот плечами, а глаза блестят. «Ха, да да-да, просто хочешь больше добычи!» — рассмеялся я и пропустил всю эту ораву. «Одно другому не мешает?» — улыбался тот, встав рядом со мной. «Смотри, сколько у меня новых молодцев появилось благодаря нашим победам. Пусть пороха понюхают!» Я недавно наведался к нему и попросил о помощи. А он вон как быстро среагировал. И погляжу, что бойцов и правда прибавилось. Причем вижу аристократов и их гвардию. Все высокоранговые. И вновь я открываю дверь. На этот раз ведущую внутрь дворца. Снаружи лютуют чудовища, а здесь зверолюди. Ну и солдаты, одаренные причем. Все же это королевская гвардия. Но я вылетел из особняка первым. В левой руке посох, в правой — молот. И сперва ветер разбросал одаренных, а затем на них набросились зверолюди». «Надеялся ли я найти здесь короля?» «Конечно же нет. Ни его, ни своих девушек, ни личной королевской охраны. Боюсь, иначе здесь было бы в сотню раз больше сильнейших одаренных королевства. В чем тогда цель?» «Примитивнейшая. Грабеж?» Тысяча воинов рванула во все стороны, снося охранные турели, что выглядывали из стены и потолков. Охрану, гвардию и даже тяжелые боевые костюмы, которые показались из банкетного зала. Вход шло вообще все. Зелья, артефакты, магия, ручные ракетницы. му -ха, ха ха Медведь, смотри, смотри же!» Ко мне подскочил енот, а в руках он держал бюст короля, выполненный из золота. «Килограммов сорок, наверное?» Смеясь, феодал умчался в особняк складывать добро. Туда же потащили обломки турелей, боевых костюмов, автоматы, картины, статуи, магические люстры. Вообще все. Ну а я пока больше был сосредоточен на защите дворца от тех, кто снаружи. Сам дворец был большим, очень большим. Но охраны внутри оказалось на удивление немного. А вот снаружи, «Вертолеты уже ракетами били по кабольдам?» «Есть!» — обрадовался козел с арбалетом, стоящий у окна. Я подскочил и увидел, как вертолет закружился и рухнул куда-то во внешний слой стен. Кинул взгляд на арбалет. Оттого аж фанило мощной магией. И болты мощь! Раньше у людей енота таких не было? «Ладно, неважно». Вскинув посох, ударил ветром по ракетам. Сбивая их в сторону армии королевства. Семь ракет, вместо того, чтобы поразить кобольдов, упали прямо на расположение солдат, подрывая три БТРа и десяток людей, после чего на них навалились кобольды. Гуманоидные псы, воя и гавка вгрызались в шеи солдат, а их когти, наполненные энергией, рвали бронекостюмы и плоть. Даже подготовленным наемникам с тяжелым вооружением, что штурмовали город гоблинов, было нелегко. А тут разрозненные группы солдат и более тысячи кабольдов. Плюс, с другой стороны, все еще бушевали мутанты. Причем все они считаются элитными монстрами. И далеко не каждый одаренный справится хотя бы с одним. Помимо этого, я собрал кабольдов с пятого и четвертого этажа. «Ну как я? Петух сына нам отлично с этим справились и без меня. Но притащили едва ли не пять сотен. Однако даже это мясо здорово помогло в этом хаосе. Черт! Был так погружен в мысли, что едва не прозевал еще один вертолет. Мы уже семь сбили, а они все летели и летели. Противник боится бить ракетами по дворцу, чем мы и пользуемся». Но долго ли они будут терпеть? Так что я бью ветром и делаю самую мерзкую мерзость, что можно сделать для вертолета. Создаю сферу пустоты. Это сложно, ведь нужно выкачать весь воздух. Но и я не один. Со мной была группа магов. Что сделает вертолет, если вокруг него не будет воздуха? Правильно, он упадет на землю. И когда враг за следующие сорок минут потерял 17 вертолетов, те решили держаться на расстоянии и бить издалека. К этому времени я ураганом пронесся по дворцу, а еще три раза открывал дверь в крепость енота. Нужно было утащить сокровища. Кровать и посуда, мебель тащили все. И, пожалуй, часть мебели я конфискую, очень даже хороша. «Мо-ха-ха-ха, медведь! Гляди и завидуй! Не забывай две трети мое!» Примчался енот со здоровенным металлическим контейнером. Он был втрое больше самого енота, и когда тот поставил на пол и раскрыл, я в голос рассмеялся. «Кристаллы! Неужели вы нашли королевскую сокровищницу?» — недоумевал я. Скорее я личную сокровищницу короля! пожал тот плечами и утащил контейнер. Не ожидал, что король что-то здесь оставит. Видимо, рассчитывал, что никто не найдет. Трижды ха, чтобы еноты да не нашли. Ха, такого не бывает. Вот только нужно было поспешить, потому что кобольды хоть и сильны, но постепенно заканчивались. Хотя куда быстрее? Еноты и прочие носятся с такой скоростью, будто играют в догонялки. А еще Клео и Мария работают на износ, исцеляя раненых. У нас, кстати, ни одного погибшего. Все действовали осторожно, и цель была не убить всех, а дворец захватить, а просто пограбить. Я два раза появлялся в министерстве, чтобы ударить солдатам в тыл. В итоге устроил пожарище. Благо, у меня хватало гоблинского молока. Оно очень горючее. да и взрывчатка имелась. Не постеснялся я и пронестись по всему полю боя на своем петухе. В общем, творил хаос. Из-за того, что внутренняя территория была огорожена стеной, армии было тяжело подвозить подкрепление, а каждая минута задержки — это практически тонна награбленного». «И случилось чудо!» «Это, кажется, мы все сперли. Вообще все. Даже резной мрамор утащили. Какое неприятное ощущение, когда нечего больше красть!» Ко мне подошел крайне расстроенный серебряный енот. «Ну так, если нечего красть, давай ломать!» Заулыбался я. «О, это мы любим!» Ломать мы ничего не стали, лишь устроили пожары даже древесины натаскали, несмотря на то, что снаружи все еще идет сражение. В общем, вскоре мы покинули дворец, да и планету Земля. А когда оказались на территории крепости Енота, ахнул. «Сколько же добра мы утащили! Куда ни глянь, всюду добро! Жаль, девчат нет со мной! Зато есть журналисты!» Маргарита с братом, пусть и на телефон, но сняли репортаж о том, как мы грабили Королевский дворец. И сейчас она с братом снимала всю эту умопомрачительную добычу. — Александр Михайлович, вы совершили поистине ограбление века. Что скажете об этом? — Я стоял на фоне десятков контейнеров, доверху набитых золотыми слитками и кристаллами, а рядом со мной эта девушка с горящим взглядом. «Скажу, что это лишь начало, а еще четыре дня. Слышишь меня, король?» «Четыре дня! Военные базы, электростанции, склады — все это будет атаковаться, пока ты не отдашь мне похищенных!» «Ну а если нет?» Сделал я серьезное лицо. «Французы, надеюсь, вы укрепляете границу? Если да, то хорошо!» На этом мы закончили репортаж и начали дележку. Я взял немало картин и высококачественной мебели, плюс всякие красивые люстры. Все же я буду проводить банкеты, а значит мне нужно иметь и мебель соответствующую, как и посуду. Благо этого добра была тьма. Украшений артефактов также было найдено и очень много. Но главное, это кристаллы. Их оказалось... «Мало. Но раз это личная сокровищница короля, а не всего королевства, то ладно. Так как я имею лишь треть от добычи, то получил всего лишь 700 тысяч кристаллов. Всего лишь. Смешно звучит, но для королевства это и правда всего лишь. Я взял, что мне было нужно. Остальное енот продаст и отдаст мне кристаллами». Вскоре я вернулся в особняк и смог выдохнуть. Но сперва перенесся на землю и посмотрел, как пылает дворец и министерство. Хорошо горело. Кабольды не позволили вовремя потушить пламя. Ну, а так как пылающий дворец видно со всех уголков столицы, утаить это вряд ли удастся. Пока любовался результатом своих трудов, пока любовался результатом своих трудов, Посмотрел, что пишут в интернете. И если коротко. Паника. Люди боятся, что король убит. Другие люди вышли на митинги, требуя выполнить мои требования по возвращению моих женщин. Похоже, Пылающий дворец стал спусковым крючком. Ха! Удар ядерной бомбой по своей же территории они стерпели. А Пылающий дворец нет. Ха! Похоже, мое интервью, как Маргарита и обещала, уже автоматически разослалось по всему миру. Хотя ссылки быстро затираются. Вот только что попало в интернет, навсегда там останется. Поэтому сейчас Маргарита со своим братом в ускоренном темпе монтирует новое видео. Ха! В шестикратно ускоренном темпе! Пока стоял и любовался... Увеличил восьмой этаж до трех тысяч. Предел для перехода наступил на двух с половиной тысячах. Но я все равно расширил этаж. Так я смогу собирать куда больше элитных мутантов. До этого пределом было четыре сотни. К сожалению, без нормальной двери очень тяжело собирать чудовищ с этого этажа. И к концу следующего дня я планирую исправить это. Мавритания. Королевский дворец. В просторном кабинете, где обычно работал король, собралось семеро мужчин, включая нового короля. Все они сидели на диванах и смотрели видео на большом экране. Сперва это было интервью Медведева молодой журналистки, потом очередное интервью, а теперь кадры пылающего дворца. — Ха, хорошо горит! — смеялся король. — Что думаете, господа? «Задница невольно сжимается, да?» — продолжил он смеяться. «Он чудовище, и с этим чудовищем мы связались и обидели его!» — ответил крупный мужчина на вид аристократ. «Смертельно обидели, но все еще можно исправить. С нами на контакт вышел один интересный человек», — заулыбался король. «В общем, думаю, вскоре все наладится». «Поэтому давайте вернемся к плану. К тому самому, на что мой дорогой братец так и не решился, и едва нас не угробил». «Может, все же напасть на Испанию?» — предложил военный. они сейчас в хаосе. И тогда вся страна объединится, чтобы дать отпор давнему врагу?» — хмыкнул король. «Нет, мы только сделаем себе хуже». Пусть лучше варятся в своем котле. Сперва нужно устранить тех шакалов, которых мой братец так долго игнорировал, считая их жалкими и слабыми. Все готово? — Так точно, — ответил военный. — Войска в полной боевой готовности. Оружие от испанцев там уже получено и распределено по воинским группам. «Координаты расположения террористических групп и кочевников также получены». «Хорошо! А вы?» — обратился король к представителям аристократии. Их было трое, и все были очень сильные и одаренные. «Полной готовности. Уговор ведь в силе?» «Мы его на бумаге заверили. С подписью кровью!» — нахмурился король. «Конечно, все в силе!» Я же не глупец, начинать свое правление с предательства. Рад это слышать. Тогда, пока весь мир занят Медведевым, предлагаю заняться делом. Король хищно оскалился, а аристократы сдержанно заулыбались. Новый король, в отличие от старого, знал, что предложить людям, чтобы все остались довольны. А Африку в ближайшее время ждут... Потрясение!